— продолжала Ксера. — Поскольку твоя награда досталась из железного сундука, она с большой долей вероятности всё равно была мусором. — О, я понимаю! — воскликнула бес. — Вот почему босс не слишком злится. Эй, подожди минутку. Означает ли это, что вся та раздражающая хрень, через которую я прошла, стоила лишь мусора? — Наверное, — ответила Джин, пожав плечами. — Чё за херня? Ксера удивлённо посмотрела на свою коллегу по цеху.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 Тем не менее, Бокси не дали время на размышления, так как внезапно перед ними появилась угрюмая мастер-подземелья. Это заставило товарищей Бокси прекратить бесцельную болтовню и сгрудиться вокруг мимика. Ну, кроме Коры, которая стремглав помчалась вперёд в дерзкой попытке отмудухать иллюзорную голову Джина. Через несколько секунд лицо Сетры изменилось, показав, что она не в восторге от присутствия Архибеса. «А, так ты здесь», — сказала она тихим усталым голосом.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 шипил мимик прежде чем повернулся лицом к мастеру подземелья или по крайней мере замочной скважной которую можно принять за лицо если ваш собеседник это сундук с паучиими лапками где другие стражи разве ты не хочешь сам узнать лукавый ответ джина совершенно ясно дал понять что боксе придется все делать самому но это не представляет большую проблему имея поддержку деона он сомневался что в этом подземелье найдется существо способное противостоять ему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 Она левитировала перед лбом Галема, который украшал кристалл овальной формы, имеющий намного более яркий оттенок, чем остальная часть тела Голема. Словно почувствовав на себе его взгляд, Сетра вернула мимику безумную улыбку, прежде чем положить руки на массивный драгоценный камень. Он ответил на прикосновение Джина, испустив интенсивное белое свечение. Когда свет погас, мастера подземелья нигде не было. Хотя то, что произошло дальше, не оставляло сомнений в том, куда она делась.